осени 44 -го года сюда пришло две волны нацистской эмиграции. Одна в декабре тайная, а весной и летом 45-го сверхтайная. Среди декабрьской волны всего 5-10 человек. Один из них Нибель работает в банке, в операции с иностранными фирмами. Тихий, незаметный человек, сторонница немецкого клуба, где собирались фанатики. Весенние эмиграции — те, что прибежали сюда после краха. Они вообще не выходят из своих домов. Но в Аргентине, как и в Испании, трудно хранить секреты. О профессоре Курти танки знает в городе. Но знает ли об этом за границами Аргентины? Сюда не очень-то любит пускать иностранцев, кроме тех немцев, которым верят в Буэнос-Айресе. А вот про Рольфа Ритмера,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 «Райфель, большой начальник, только он вправе разрешать споры, возникающие между портой Геносен, только он и никто другой».